«Шкатулка с секретом». Рихард стоял возле стола и смотрел на шкатулку. Свеча догорела, и очистить Оксана успела только крышку. «Разбудил?» «Да нет, я не спала». «Милая вещица», — он провёл пальцем по узору. «Только требует серьёзной реставрации. Как вам это удалось?» «Что? Сбежать?» «Я был уверен, что это невозможно». «Но извини», — усмехнулась Оксана. «Люблю делать что-нибудь невозможное». Рихард сел, продолжая рассматривать шкатулку. «Как ты сюда проник?» — возмущенно спросила Галина, войдя в комнату. Через калитку. Она была не заперта. «А князь?» «Что князь? Он же на цепи. Почему он не лаял?» Рихард пожал плечами. «Это ты у него спрашивай. Мне тоже непонятно, почему мои псы вчера спокойно спали, когда чужаки разъезжали по питомнику. «Чай будешь?» Галина нажала на кнопку чайника. «Буду, только без мышкика, пожалуйста. Кстати, мне очень нравится эта вещь. Откуда она у вас?» Бабушка в ней пуговица хранила. «Я хочу купить её». «Она не продаётся». Галина забрала шкатулку и сложила в неё рассыпанные по столу швейные принадлежности. «Продаётся всё. Вопрос в цене». «Это в твоём мире всё продаётся, а в нашем законы другие». «Тогда подари мне её». «Ещё чего». «А я взамен подарю тебе, например, тысячу рублей». «Ага, разбежалась. А миллион? Я серьёзно. Спятил? Зачем она тебе? Твоя бабушка ведь её в комиссионке купила? И что? А одна из моих прабабушек была вынуждена её туда сдать, и я хотел бы вернуть семейную реликвию». «Хм, почему ты решил, что это именно ваша шкатулка? Мало ли таких? У меня есть от неё ключ. Мало ли на свете ключей. Как ты определил, что на нём тот же узор, что здесь?» Он ткнул пальцем в крышку. Я его ни с чем не перепутаю. 13 лучевая звезда. Один луч длиннее остальных, один короче, и спираль». «Что, правда?» Галина взглянула на очищенную шкатулку. «О, боже!» Она вскочила и побежала наверх. «Что с ней?» — удивилась Оксана. Вскоре Галина вернулась, держа в руке альбом. «Смотрите, что она вчера нарисовала». Все склонились над детским рисунком. «Лучей не хватает», — заметила Зарина. «Ну, это точно оно!» — кивнула Оксана. «Один луч длиннее, один короче. И спираль». «А что вас так удивляет?» — пожал плечами Рихард. «Ну, срисовал ребёнок». Она не могла это срисовать. Этот узор был скрыт под слоем краски. Его Оксана только что счистила. Вот это уже интересно. Через несколько минут Оксана нарушила общее задумчивое молчание. «Нет, я не могу уехать, не разгадав этих загадок». «Думаешь, в тюрьме у тебя будет больше возможностей их разгадывать?» — усмехнулся Рихард. «Не будет никакой тюрьмы. Ты в этом уверена?» «Старая цыганка сказала, что у меня есть два дня, чтобы найти, и я нашла». «Что ты нашла?» «Шкатулку». «И как тебе это поможет?» «Пока не знаю, но у меня есть ещё целый день». «Всё верно. Билеты куплены на завтра». «На завтра? А где ты взял фотографии для загранпаспорта?» Документы были сделаны на Марлен, а она, как ты уже могла заметить, очень на тебя похожа. В монашеской рясе будет не отличить. «Разве эта Марлен не пляшет уже на твоих секс-плантациях?» спросила Галина. «О чем ты?» «Ее брат утверждает, что ты увез ее куда-то в иностранный бордель». «Боб вернулся», — удивился Рихард. «Теперь ясно, что это был за еще один потерпевший». Он откинулся на спинку стула и задумался. «Так это правда?» «Ты ее увез? напомнила вопрос Галина. «Я собирался это сделать», — кивнул он. «Но она сбежала. А где ты могла видеть Боба?» «Он вчера приезжал вместе с Лёхой», — ответила за Галину Оксана. «Надо же, как тесен мир». «Не то слово». «Так ты летишь? А у меня есть альтернатива. Ты вчера сказала, что пойдёшь сдаваться ментам». Оксана закрыла лицо ладонями и застонала. «Что, трудно принимать решение?» — усмехнулся Рихард. — Конечно, всё намного проще, когда тебя спасают вопреки твоей воле. Так что даже не знаю, помог ли тебе твой Саша. Оксана подняла взгляд, решительно сказала. — Иду сдаваться. — Уверена? — Лёха приедет и увезёт нас в отделение. Она потянулась к телефону. — Алексей не приедет. — Почему? — Его уже задержали и требуют выдать твоё местоположение. — О, боже! Оксана вскочила. — Да ты... ты... — А я-то тут при чём? Он сам вчера к ним явился, проявил инициативу. «Поехали». «Ты с ума сошла?» — возмутилась Галина. «А что ты предлагаешь?» «Приедет Володя и отвезет. А если они приедут раньше?» «Алексей тебя не выдаст». «Тем более он там из-за меня. Нет уж. Сама вляпалась, сама его путаться буду». «Оксана, опомнись, кому ты веришь? Это же Рихард». Оксана замолчала и перевела вопросительный взгляд на Зарину. Цыганка пожала плечами и развела руками, показав, что она ничем не может помочь. «Зачем ребята ездили тебя спасать, если ты сама идёшь обратно к нему в лапы?» — продолжала Галина. Оксана снова села и задумалась. «Почему я должна тебе верить?» — спросила она наконец. «Потому что я всегда говорю только правду. Для меня это принципиально. Ой, не ври. Совсем не врать в нашей жизни невозможно». Он усмехнулся. «Я тоже люблю делать невозможное». «Ага, и налоговые декларации ты заполняешь с точностью до копейки, и черной кассы у тебя нет». «А там не надо говорить, там бухгалтерия пишет, к тому же налоговый инспектор знает, что отчёты липовые, и таможенники, которые получают деньги за то, что не замечают фальшивых документов, тоже знают правду, но ложь настолько выгодна им, что они готовы брать этот грех на себя». «Это всё красивые слова», — буркнула Галина. «Галя, ты меня своими подозрениями уже достала. Что мне сделать, чтобы ты начала мне верить?» «Оставить нас в покое». «Ладно». Он встал. «Я жду в машине пять минут и уезжаю». «Подожди», — вскочила Оксана. «Мне надо собраться. Одежду какую-нибудь найти. Я же не дойду до стоянки». Машина у ворот. «А как ты сюда заехал?» — удивилась Галина. «Река же ещё не встала. Недалеко есть брод. Хаммер проходит. Но мне надо ещё...» пролепетала Оксана. — Ладно, жду десять минут. Он посмотрел на часы и вышел.